День двенадцатый. Предпоследний день, в котором лишь две смежные электрички с пересадкой в зиме, да, это название города борется у меня в душе за первое место с деревней Котик, приедчивые мысли вроде «Неужели завтра конец?» начинали порядком надоедать, отчего я, обнаружив, что сети мобильный интернет работают, начал сидеть в соцсетях. Очень вовремя Фейсбук написал мне «У вас есть одно воспоминание за этот день». Я, конечно, клюнул на удочку Цукерберга и кликнул. Оказалось, что именно в этот день, 11 сентября, не самый лучший день в мировой истории, ровно год назад я написал на своей странице вот такой пост. «I have a dream», как говорится. Причем она давно так застряла у меня на подкорке и вылезает периодически. Суть вот в чем. Я без ума от электричек и поездов. Больше от электричек, конечно. А еще я путешествовать люблю. Хотя, кто не любит-то? Собственно, вся Россия от Мурманска до Владивостока пронизана одной такой железнодорожной веной, а все пригородные электрички связаны друг с другом. И вот я уже давно хочу проехать от Москвы до Байкала на собаках через Шахунью, Ишим, Тайгу и Зиму. Зима – это станция такая перед Иркутском. В итоге в общей сложности выходит 33 электрички плюс 2 поезда – За пять лет расписание немного поменялось, и теперь почему-то нет пригородного сообщения между Мариинском и Боготолом, а также между иланской и Тайшетом. Я вот составил план, получается ровно 12 дней. И так, чтобы ночевать везде у каких-то новых людей, на каждой станции фотографировать, а в электричках снимать монологи соседей об их тяжелой жизни. Это надо обязательно сделать. Когда-нибудь. И только потом уже можно будет набить на руке сюжет из «Москва петушки» в честь Венечки. А пока не заслужил. К этому посту была прикреплена иллюстрация художницы Кати Гущиной, картинки которые тогда вирусно распространялись по интернету. Она проехала на поезде по Транссибу от Москвы до Владивостока и зарисовала в свой малискин все детали и важные подробности того, что видела вокруг себя. Конечно, эстетика поездов дальнего следования сильно отличается от той, что была у меня в электричках, но ее иллюстрации сильно вдохновляли. Спустя пару лет, кстати, Катя выпустила книгу с этими зарисовками под названием «Москва-Владивосток», из предисловия которой стало понятно, что она никогда не ездила на этом поезде, а рисовала исходя из фотографий, рассказов и общедоступных фактов. Но это ни в коем случае не умаляет масштаба ее работы и точности переданной атмосферы. Так что, если увидите в магазине, обязательно купите книгу Кати. Как же странно было читать этот пост в Фейсбуке, о котором я уже давным-давно позабыл, сидя в электричке на Иркутск. Еще забавнее было пролистывать комментарии друзей, из которых каждый второй начинал с фразы «Сейчас я все организую, спродюсирую, снимем классный проект» или «Собираю группу, поедем все вместе». Вот мы ехали всей кучей в вагоне. Я, одинокая старуха и мое отражение в окне. В очередной раз вспомнил, как важно ставить пусть даже эфемерные, но хотя бы примерно сформулированные цели и мечты. Всякая мишура отбросится сама собой, вылетит из головы и автоматически сотрется. А действительно важные вещи, которые цепляют тебя даже на фоне идей, останутся и будут терзать тебя день за днем, пока ты эту самую мечту не исполнишь. В Иркутске меня встретил коллега Тимофей, который отсюда родом и у которого по случайному совпадению сейчас был отпуск. Он как раз поехал навестить родителей. Мы много гуляли вдоль ангары, ловили на камеру закат из счастливых прохожих. Заодно я закупился дополнительной чистой одеждой, впервые попробовал бузы, увидел памятник знаменитого бобра, символа города с соболем в зубах, но думать ни о чем другом, кроме Байкала, я просто не мог физически». Сам Иркутск оказался крайне уютным городом за счет сохранившихся жилых деревянных домов и разбросанных по центру колонок с водой. В одном из таких домов как раз жили родители Тимофея, которые приютили меня, накормили и положили в отдельной комнате с большой библиотекой. В Иркутске я уже просто наслаждался уютом деревянных домов в центре, старыми трамваями и сибирским гостеприимством семьи Тима. Писать уже нету сил, да и все мысли только обойкали ганец